Феклуша поспешно подошла к матери, дернула ее за рукав и что-то шепнула на ухо. — Сейчас, сейчас, — торопливо отвечала на Феклуши и, обратясь ко мне, хотела продолжать прерванный разговор, но Феклуша снова дёрнула ее за рукав платья. — Да пойдемте. Ну, пойдем. с досадой сказала госпожа Зябликова. «В самом деле мы вас заговорили. Прошу не оставить нас вашим знакомством. Если будете водкини, к нам милости просим. Всего верст пять», — сказал старичок, пожимая мне руку. «Не побрезгуйте нашим приглашением, батюшка», прибавила Авдотья Макаровна. Я подошел к ее ручке, чтобы иметь право поцеловать, также ручку у дочери. Феклуша без застенчивости подала мне свою руку, мягкую, гладкую, как атлас, слегка коснулась своими губами до моего лба и что-то шепнула мне. Я так был поражен этим, что заметно смешался и не мог ничего сказать на приветливое приглашение родителей. Мне уже начинало казаться. Не воображение ли обмануло меня? Но, уходя, Феклуша бросила на меня такой выразительный взгляд, что не оставалось никакого сомнения. Я долго смотрел на дверь, куда они все скрылись, и досадовал на себя, что придаю важность шалости степной барышни, которую она, может быть, повторяет не с первым со мною, Сознаюсь, мне было неприятно встретить в этой кроткой и простенькой девушке такую смелость, и я поспешил лечь спать, чтобы не думать об ней более. Беготня и шум в коридорах затихли, я задремал, но стук в дверь заставил меня пугливо вскочить, сон мой исчез. Я весь превратился в слух. Кто-то стоял у двери, ведущей в соседнюю комнату. В тишине я слышал не только шорох, но даже дыхание. Кровь бросилась мне в голову. Я спешил одеться и, подойдя к двери, ждал волнения повторения этого стука. Шорох за дверью усилился и в щелку Просунулась бумажка, сложенная в линейку. Я взял ее и, вообразите себе, чего-то испугался. В эту минуту мне вдруг пришли в голову, Бог знает какие догадки. Зачем старички препятствовали моему перемещению? Почему дверь соседней комнаты, где находилась фикулуша, не заперли на ключ? Трусость моя меня насмешила. Я подумал, что нечего рассуждать, а надо действовать. И прочел записку, содержание которой не оправдало мои ожидания. Вот что было написано карандашом на лоскутке. «Ради Бога, не передавайте ничего Ивану Андреевичу, о чем вас спросила маменька. Даже не сказывайте ему, что познакомились с нами». Я прошел записку несколько раз, подошел к двери и кашлянул тихо, потом погромче и еще громче. Не было ответа. Я подумал, что, может быть, нужна осторожность, и стоял у двери как часовой, по временам возобновляя мой кашель. Мертвая тишина была в другой комнате. Я начал злиться и уже готов был отворить дверь, но вдруг послышался шорох в коридоре, и я бросился на свою постель. Досада моя усиливалась, я видел себя одураченным и обдумывал план мщения, но напрасно я трудился над ним, и признака жизни не было в другой комнате». «Что за странные люди мои новые знакомые?» — думал я. «Неужели под эту величину и простоты и радуша кроется какой-нибудь обман?» «Но они недостаточно умны для этого». «Их гостеприимство я нашел неестественным». «Чем объяснить их хлопоты и заботливость обо мне?» Попромотались на ярмарке и рассчитывают, что я заплачу за комнаты, в которых они жили. Это предположение показалось мне еще более вероятным, особенно когда я вспомнил небрежное обхождение с ними Архипа, перебранка его сердитой горничной и жалобы старушки, что им на силу дали номер. Только под утро. Заснул я крепко, как спят люди, здоровые телом и душою, притом три дня и три ночи скакавшие на телеге. Проснувшись очень поздно и не заметив никакого движения в соседней комнате, я вспомнил свои предположения и позвал Архипа. «Ну что, уехали?» Спросил я его не без улыбки. «Чуть, свет, приказали вам кланяться». Я велел подать счет, но Архип отвечал мне. «Уплачено все, а если будет милость, так начай прислуги». Я устыдился собственных заключений. Семейство Зябликовых сделалось снова для меня привлекательным и оригинальным» по своей простоте. Через час я уже уехал в село Уткино, и образ Феклуши с ее добродушными родителями ни на минуту не оставлял меня. Мне смешно было, что я так сильно заинтересовался степной барышней, но в то же время мне очень хотелось узнать поскорее от владельцев села Уткина, что это за люди. Его поступок с ним меня не беспокоил, потому что я очень хорошо знал странный характер моего приятеля. Вернее сказать, бывшего приятеля, потому что уже несколько лет мы не видались с ним. Позвольте мне сделать маленькое отступление, чтобы познакомить вас с владетелем Уткина». Физиономию его я очерчу в нескольких словах. Когда мы с ним расстались, а этому прошло шесть лет, он был строен с розовыми щеками, с голубыми глазами и очень густыми, белокурыми волосами. Характер его вовсе не соответствовал его кроткой наружности. Он был недоверчив упрям и так самоуверен, что, опустившись в спор о предмете, совершенно ему незнакомом, не уступал самым очевидным доказательствам и упорно поддерживал нелепость, разлетевшую с его языка. Может быть, не годилось бы так откровенно говорить о приятеле, Но в наше время каждый сознает и наивно расписывает не только недостатки своих ближних, даже и свои собственные. Мой приятель чуть ли не с детства имел слабость к разгадыванию человеческого сердца. И никто так часто не ошибался, как он, в выборе друзей, даже не исключая меня, которого он признал в самую мизантропическую минуту своей жизни единственным человеком, достойным его дружбы. Он имел хорошее состояние, и половину его потратил в коммерческих оборотах, где познал гибельные последствия честного слова людей. Легко понять, как подействовало это на характер, недоверчивый от природы. Убегая общество, Иван Андреевич стал впадать в такие умозрения и по упрямству и самоуверенности не слушал возражений, повторяя одно «Я горжусь тем, что никогда не изменяю своего мнения». Если бы он был умен и деятелен, то упрямство его, может быть, принесло бы ему пользу. Но он учился с грехом пополам. Ума особенного не имел, деятелен был только на словах. Итак, я оставил моего приятеля самым отчаянным мизантропом и теперь соображал, какое превращение должно было совершить с ним уединенная деревенская жизнь. Он, вероятно, похудел, одичал, Суждается людей, постоянно молчит и бродит по лесам, оплакивая слабости человечества. Ямщик объявил, что скоро должно показаться Уткина. Дорога пошла между полями и такая узкая, что канавы, выкопанные по бокам, препятствовали разъехаться двум встречным. А между тем навстречу моего экипажа ехали беговые дрожки. Ими правил какой-то господин, а сзади его сидел кучер и басил «Правей! Правей!». Мой янщик, оглядываясь на обе стороны, сердито крикнул «Куда правей? Не вышли? канава? Ну, держи, сам правей!» И он придержал телегу. Беговые дрожки подъехали близко, Кучер продолжал кричать «Правей!» «Ну, что же у вас будет?» — сказал я. «Да не валить же, вашу милость, канаву! Проезжай!» — сказал сердито мой имщик. Тогда сам барин крикнул «Держи левей!» Беговые дрожки едва могли проехать шагом мимо меня. Я имел время рассмотреть господина, правившего чуть ли не столетним рысаком. Рост его был средний, но полнота скрадывала его. Полная его фигура была облачена в белый парусиновый балахон в виде пальтосак. Из той же материи широкие панталоны, на голове пестрок рту затейливого фасона. Полные его щеки и двойной подбородок слегка обросли бурыми иглами, а усы были желтовато-пепельные. Господин в Балахоне, страшась, вероятно, очутиться в канаве, все внимание свое обратил на вожье. Уткинский барин, сказал мне имщик. — Как не может быть. Иван Андреевич! Воскликнул я. Да, Анис? Я не признал их сначала. Стой, стой! Закричал я, повернувшись назад и махая руками к дрожкам. Чему я так обрадовался? Сам не знаю. Впрочем, в юности дружба так пылка и снисходительна, так простая и горяча, что нет места в уме для анализа. Любишь человека, сам не знаешь за что, иногда по привычке. Как часто я видел ужасно суровых стариков, делавшихся мягкими и веселыми при одном воспоминании молодости. Подбежав к дрожкам, я взглянул на толстого господина с красным лицом, смотревшего на меня вопросительно и сконфузился. Хоть бы одна черта прежнего моего приятеля. Даже ноги, висевшие на воздух, имели вид копыт. Так они были толсты. Я попросил извинения, сказав, что ошибся. «Вы к кому едете?» – спросил меня господин в Балахоне. «В село Уткина, отвечал я. «Значит, вы желаете видеть Ивана Андреевича?» – спросил господин в Балахоне. «Да. Позвольте узнать вашу фамилию. Я потому спрашиваю, что я сам, Иван Андреевич, улыбаясь и приподнимая картуз, сказал господин Балахони. В ответ на это я назвал мою фамилию. Крик радости вырвался из груди господина Балахони, и он кинулся меня обнимать. Только в эту минуту по звуку голоса я окончательно убедился, что это точно мой приятель. Как бы ни изменился человек в зрелые годы, но голос у него в минуты сильного волнения является прежний. Мы поцеловались и надо сознаться, слегка прослезились. Потом стали разглядывать друг друга, делая обоюдно не слишком лестные комплименты, чего, впрочем, не замечали. Возможно ли так растолстеть, измениться? говорил я. «А ты как состарился! Я тебя, право, чуть не за старика принял. Сколько морщин на лбу!» — вторил мой приятель. «Право ни одной морщинки нет путной. Понабрал я их от пустой жизни», — сказал я. «Полно-полно, ведь ты все над книгами коптел». «Право не от книг, так небось от жизни». «Я помню хорошо тебя. Ты, брат, имел счастливейший характер. Все тебе казались добрыми и честными людьми». Я рассмеялся и ужасно обрадовался, что хоть взгляд на людей не изменился в моем друге. «А тебе по-прежнему добрые люди кажутся злыми?» — сказал я. — Бог с ними, а оставим их. Садись ко мне на дрожки, я тебя довезу домой, — отвечал мой приятель. Долго бился кучер, чтобы поворотить лошадь, не опрокинув дрожки. Я невольно сказал. — Какой дурак придумал сделать такую дорожку? — Я, — отвечал мне мой приятель. — Извини, но по старой дружбе я повторю, что глупее ничего нельзя было придумать. Иван Андреевич Жаром принялся доказывать пользу такой дороги, поместившись за его спиной, я прервал его неожиданным голосом: "Ты женат, дети есть, что ты? С ума сошел? Кто тебе наврал? Я не одорел еще", возразил он, разгорячась. "А чем же ты обиделся? Как будто я спросил тебя, не обокрал ли ты кого? И что это значит?" «Уж ты не влюблен ли? Безнадежно, а? «Это что за глобости?» Так строго вскрикнул мой приятель, что столетний конь его вздрогнул и прибавил рыси. Я и сам, глядя на жирный затылок моего приятеля, едва не расхотался при мысли, что он влюблен. А впрочем, почему мы привыкли думать, что только худощавые имеют право быть влюбленными?» Я кратко сказал, «А чего ж ты рассердился, когда я коснулся любви женщин?» «Ты очень хорошо знаешь, что я никогда не любил говорить об этом пустом предмете. Ты мог измениться, ошибся, я тверд, если раз в чем убедился. Неужели ты стал даже ненавистником женщин? Не сделаться же мне с А ты почему не женат?» «Я живу в глуши, не вижу никого, а ты в обществе. Вот почему ты не женат, а?» — пристал ко мне мой приятель. «Потому, братец, что я еще не нашел женщины. И не найдешь, пока не одуреешь, или лучше сказать, если не наскочишь на ловкую. Как раз обвенчаешься, так все скоро сделается, что только будешь дивиться своей глупости». Неужели нет женщин достойных нас? Что мы за перлы такие между мужчинами, сказал я, смеясь. Перлы? Да, мы перлы, горячо возразил он. Однако ты таки высокого мнения о себе? Ничуть. Я знаю одно, что если мы будем мужьями, нас слабные ловко будут обманывать. Но почему непременно нас будут обманывать? Я убежден, что девушка, он сколь-нибудь умная, и порядочная, замужем за хорошим человеком, не станет обманывать его, если сам не доведет ее до этого. Что я спорю с тобой? Я ведь помню твои идеальные взгляды на женщин. Я, признаюсь, думал, что ты давно с рогами. Приезд к дому... Прекратил наш разговор. Хозяин ввел меня к себе. Описывать комнаты и меблировку право не стоит. Я заметил во всем большой беспорядок. А пыль, лежавшая повсюду слоями, ясно говорила о нетребовательности моего приятеля. Он суетился, бронил прислугу, ворчал себе под нос и расспрашивал в то же время о Петербурге наших общих знакомых. Обед не замедлил явиться и был составлен, если не очень тонко, зато сытно. Иван Андреевич ни одним блюдом не остался доволен, однако каждый кушал с большим аппетитом. После обеда, закурив трубку, он повел меня в сад свой, в котором ровно так же ничего не было замечательного, кроме разве большого количества ноготков. Но как не был плох сад и его цветы, это не мешало моему приятелю гордиться обширными познаниями ботаники. Разослали ковер в тени под деревом, и мы улеглись. Вид с этого места был очень хорош, Сад и дом были расположены на самом высоком месте, которое господствовало над несколькими верстами в окружности. Поля, овраги, леса, деревушки ясно были видны отсюда при ярком освещении полуденного солнца. Я залюбовался видом и сказал, «Право, весело жить в деревне. Я бы сейчас...» переселился из Петербурга. «А я хочу уехать из деревни», — заметил он. «Я думал, что ты полюбил деревенскую жизнь». «За что ее любить? Я живу здесь не для удовольствия. Хозяйство, столько хлопот и неприятностей. Ты думаешь, здесь не найдется дурных людей? Как в городах? Право, они всюду одинаковы. Везде ими руководит один расчет. Ты по-прежнему, если еще не более, ожесточен против людей, особенно против женщин. Но оставь их в покое. Я решился, брат, никогда не жениться. Значит, мне все равно Бог с ними, с этими фуриями. Эти слова были произнесены грустно и так решительно, что я пристально посмотрел на лицо моего приятеля. Оно, несмотря на свой красный цвет и полноту, было печально. Посидев молча несколько минут, он вдруг уткнул его в подушку. Я не беспокоил его и не возобновлял разговора, Через пять минут приятель мой дышал очень покойно. Я последовал его примеру и, закрыв лицо носовым платком, сладко заснул.